Ангелина была упакована очень плотно. Я направился обратно в бар. Следуйте за мной, королевский приказ, прохрипел мне на ухо простуженный голос. Грубая рука схватила мой рукав. Отпусти рукав, или я выровняю твою морду, рявкнул я на своем грубом мистельдроцинском наречии. Он отпустил, словно обжегся, и отступил, весь красный.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 Король не обратил внимания, но другие заметили и нахмурились. Я сам немного энтомолог и с вашего разрешения хотел бы следовать по вашим королевским стопам. Я сильно желаю того и чувствую, что на Фрейбуре можно проявить больше внимания и имеются большие возможности для исследования формы Ниферолепидаптеры и другого. Геральдика, а также флаги могли бы больше использовать изображения насекомых.